Глава одиннадцатая. О чем меня более точно не предупреждало, чем дальше в сказку, тем чудесатее. Не успела, что называется, сменить место жительства и ипостась, как угодила в какой-то дикий водоворот событий, от меня не зависящих совершенно. Водоворот, хитрым образом оснащенный системой, американские горки заказывали, ну и что, что нет. Взлет, шмяк, взлет, и все это на бешеный, совершенно ни с чем не сообразуемой скорости. Вот и сейчас, в пузыре, что подманил белый змей для создания портала во вратах, за которыми брежил знакомый пейзаж, возникла ухмыляющаяся во весь радужный бог физиономия моего дорогого помощника. «Привет, хозяйка!» — завопил он, едва меня завидев. «Ты там часом не загуляла? Мы все волнуемся вообще-то!» «Кто все?» — протянула я, помотав головой. «И что с лицом, Сень?» «Ты про эффект увлажняющей медузы?» Картинно заломив руки, всхлипнул помощник. «Ты сама ж разрешила первую партию на себя пробовать?» «Не валяй, дурака, Сеня. У тебя такая моська бывает, когда ты какую-то каверзу затеешь. И, пожалуй, уже осуществишь. Лишь бы тебе наговаривать на самого невидного, безобидного и беззащитного меня хозяйка. Я только головой покачала». Не очень-то Сенины всхлипывания меня убедили. Тогда чего три -то звонишь? Ты еще спрашиваешь. Без тебя тут весь твой гарем извелся, что лично я одобряю. Но где прикажешь новеньких расселять? Гостиницы переполнены, а народ все прибывает. Кого? Ага, Сенина физиомордия излучала счастье. Понаплыли, поналетели, понаехали. Да кто понаехал-то? В основном морские, что понятно. Тюлени, котики, акулы, скаты, выдры, моржи. Но, ты знаешь, и летающие есть, и двуногие не отстают. Правда, они больше как зрители. Но, ты знаешь, даже среди соседей наших претенденты нашлись. Все на тебе жениться хотят. Вот что значит грамотно составленное объявление. Объявление? А как ты хотела? Захлебываясь энтузиазмом, что выдавала острую маниакальную стадию, помощник затараторил чтобы я любимую хозяйку первому встречному отдал? Без турнира? Нет уж, пусть соревнуются за твою песнь. Владыка всецело одобрил. Сейчас отборочные туры как раз вовсю. Пинки Молоток лидирует. Но, если честно, они с Акулоидом вровень идут. И опять же, Касатки и Василиски прибыли. А это, я тебе скажу, серьезные соперники. Я от чего звоню? Ты там спроси у Глубинного. Он участвует, собирается?» И, может, ты своего дракона вразумишь, уговоришь вписаться. А то турнир без преемника это несерьезно. И кагана опять же. Чего не делегации прохлаждаться? Как всегда, все, кроме меня, совершенно несерьезно настроены. И нечего так на меня смотреть, хозяйка. Для нас же стараюсь. Зря, что ли, меня сама коралловая леди младшим казначеем турнира назначила. Так, кстати, даже лучше. Брюзугус — мужик нежадный. Сень. «Я тебя убью». «Я уж думал, самому придется». Впервые за все время подал голос змей. «Только пальцем тронь сенечку. Уничтожу. Не посмотрю, что бессмертный». Прорычала я взмахом руки, завершая связь. Вопреки логике белый змей не обиделся, наоборот расправил плечи. Он смотрел мне за спину с видом победителя. Уголки тонких губ расползались в торжествующей улыбке. Яросей наглянулась на закрытый портал. «Мной самой закрытый. Это что-то значит, мамочки? Судя по довольной физиономии глубинного, еще как. Значит...» «Выбор дракониды. Кто я такой, чтобы спорить с ним?» Дракон отвесил ироничный поклон. «Я выполнил свое обещание. Обеспечил возможность возвращения. Ты сама отказалась, драконида Мариэль?» Так нечестно, уайет, Вырвалась у меня растерянная и детская даже. Вот только проклятие кракенов, лишь наивная глупышка могла ожидать от глубинного честной игры. Всего лишь маленькая хитрость, — приподнял бровь змей, подтверждая мою догадку. Он собирался добавить что-то еще. Как хвост мой друг вильнул, увлекая меня в пузырь, и уже мгновение спустя радужные стены портала содрогнулись, бережно опуская меня в высокую шелковистую траву. «Что за...» — пробормотала я. Взбунтовавшийся хвост не спешил трансформироваться. а Опастись неизвестно где, в коленно-локтевой, пусть и по колено в изумрудной травке, такая себе стратегия. «Да чего ты хочешь?» — обернулась я на хвост. «Ай, а нельзя аккуратнее?» Хвост снова вильнул задорно прокидывая меня на спину, и принялся деловито перебирать плавниками, превращая портал снова в пузырь. Вау! Важно кивнув моей скромной оценке, хвост, наконец, уступил очередь ногам. Первое, что я сделала, подманила пузырь, замирая внутренне. Интересно, получится у меня, как у змея? Получилось. Концентрированный сгусток сильнейшей магии слушался, как дрессированный пес. По щелчку пальцев он сбросил внешнюю видимость, бережно примыкая к моей ауре. Наконец, слегка, на самом деле не слегка, опьяненной возросшей магией, я, потряхивая головой, как ученый слон, поднялась на ноги в намерении разобраться, куда это меня занесло. Парящая ветвь. Даже странно, как я не поняла сразу. Только на верхних островах такое низкое небо и такой звенящий, как хрусталь, воздух и только здесь обитают черные грифоны. В частности, их главнокомандующий, великий Каган, который, стоило мне его заметить, склонил голову в по-военному лаконичном и сдержанном приветствии. «Приветствую, Ундина Мариэль. Мне осталось только руками развести. Очень извиняюсь, что потревожила. Это все хвост». Угольно черные брови поползли вверх. «Кто? Что?» Я вздохнула. «Забей». На лице Грифона проступил следующий вопрос. «Что забить и, главное, куда?» Хорошо еще, что озвучивать его воспитанный Каган не стал. «Ты в порядке?» Не вопрос констатации факта. Я волновался. Мы все беспокоились. Я недоуменно хмурилась на брежущей на горизонте рассвет. Мне-то прогулка по морскому дну заняла от силы пару часов. К тому же чувствовала я себя такой бодрой и полной сил. Долго меня не было? Ночь. Огорошили меня ответом. На самом деле справедливо волновались, признала я наконец. Спасибо, что вытащил. Честно скажу, ни разу еще не наблюдала черного грифона таким счастливым. Даже после нашего поцелуя. А это аргумент. В твоих устах — это высшая похвала, Ундина Мариэль. Уголки четко очерченных губ внезапно дрогнули, а моська стала хитрющая. Чтобы избежать впоследствии подозрений в грязной игре, лучше признаться в ней самому. С притворным вздохом произнес владыка неба, "Подавай мне руку и увлекай за собой, вверх по узкой извилистой тропе, в уже знакомую мне коралловую рощу. «В чем это ты сам собирался признаваться?» Спросила я какое-то время спустя, с трудом отрывая взгляд от экзотичного пейзажа верхних островов. Я и забыла, как здесь тепло и ласково. Надо сказать, дело было не только в коралловых деревьях и летающих рыбках. Компания Грифона действовала как-то умиротворяюще, что ли. «Оушен должен был добраться до тебя раньше». Я постаралась незаметно отступить в тень, От слов Кагана щеки мои так и вспыхнули. «Тем более в море у них с твоим помощником преимущество — пасть. Ну, я тоже пользовался преимуществом сторонней помощи. Да, пожалуй, можно так сказать». Застыв посреди тропы, возвышающийся надо мной черный генерал замялся и потупился. Краснее не хуже девицы. «Чьей чьей помощью?» извлекло главное для себя из туманной формулировки мое любопытство. «Ну, не прямо чьей?» Еще сильнее замялся владыка неба, перетаптываясь на месте, неловко двигая широченными, покрытыми черным перестым плащом плечами. «М?» «Просто воспользовался особым порталом, который есть только здесь, у нас». «Что еще за портал? И не надейся теперь, что отстану». «Приставай на здоровье, Ундина Мариэль, я обоими крыльями за!» Вежливо поклонился Грифон, и мы оба расхохотались. «Ты в нашем мире недавно, к тому же мы, черные Грифоны, не афишируем своей истории». «Хм, в свою очередь вежливо кивнула я. Пусть будет так, хотя всем известно, нет на островах более скрытной и таинственной расы». Владыка неба покачал головой. «Поверь, Мариэль». Нам есть, что хранить от сторонних ушей и болтливых языков. Мы, грифоны, были посланниками богов. Когда-то, задолго до начала времен, когда боги спускались на землю танцевать под дождем, когда этот мир еще не знал драконов, мы были проводниками. Теперь мы стражи. Мы охраняем врата высшие миры. Хочешь сказать, что где-то здесь, в этом мире, есть портал к богам? Нигде-то а у грифонов, я так хотел сказать. Со свойственной ему аккуратностью уточнил Каган, и так мило у него это получилось. Смешавшись, он сдул упрямую прядь пружинку солба, лба, и вид у него стал совсем юным. Не горжусь своим поступком. Использование высшей силы верхних врат не предназначено для озорства. Однако если боги сочтут мою причину несерьезной... Что ж, он тряхнул истине черными кудрями, Я готов к высшему суду. Да погоди ты со своим судом, вон опять же, и боги ваши с ним не спешат. А что за причина-то? Должна быть такого взгляда, удостаиваются, когда твоя вторая половина внезапно для себя начинает резко сомневаться в умственных способностях собственного выбора. Конечно же, ты, Ундина Мариэль. Да. Я рассеянно кивнула, думая, что Оушен с Сеней места себе, должно быть, не находят. Спасибо огромное. Только, знаешь, я правда устала, поэтому пойду, пожалуй, домой. Каган лукаво склонил голову, стрельнув взглядом себе за плечо. А мы уже пришли. Ну же. Он протянул мне руку. Это не займет много времени. Обещаю. А после сочту за честь лично проводить тебя. Я только вздохнула. Где-то я уже такое слышала. Недавно. Совсем. Нетерпеливый хвост за запальчиво пощекотал изнутри. Никогда бы не поверила, скажем никто раньше, что любопытство, походу, у русалок в крови. Рощица тем временем расступилась. Над нами возвышалось небольшое плато с изящным дворцом на верхней площадке. Это был именно дворец. Небольшой, из нежно-розового камня с тонкими башнями и витыми арками. Утонченностью и легкостью конструкции он неуловимо напоминал кукольный домик. «Прелесть какая!» — улыбнулась я, с удовольствием разглядывая чудо местной архитектуры. «Это твой дом, Мариэль». «Что?» «Я хочу, чтобы ты знала, драгоценный Удина Мариэль, здесь, на верхних островах, твои друзья. Здесь тебе всегда рады». И здесь у тебя всегда будет дом, Мариэль. Твой дом. Только твой. «Владыка неба», — залепетала я растерянно, но ведь, приблизившись резким неловким движением, Каган оборвал меня на полуслове коротким поцелуем, отчего колени взяли временный тайм-аут, а в голове в разнобой заиграл духовой оркестр. «Неважно, какой выбор ты сделаешь» произнес тем временем Каган серьезно и глубоко вздохнул. «То есть важно. Для меня, Мариэль. Но...» Зажмурившись на мгновение, он резко качнул головой. «Просто знай, Мариэль, здесь ты дома. Всегда». честно, тронута. И в то же время понимаю, дворец — это слишком значимый подарок не только по земным, но и по местным меркам. И в то же время здесь, на островах, их священная роща. Хвостом чую. Отказаться — значит нанести владыке неба серьезную обиду. А обижать честного, прямого, простого, как две ракушки, на выражение «кагана», как-то, ну, совсем-совсем не хочется. «Хочешь осмотреться внутри», Широко улыбнулся владыка неба. Зная меня не первый день, в том числе как серьезного противника в мафию и монополию, чего уж там, Каган Даньярк прекрасно знал, что мое любопытство — его главный союзник. И, наверное, этот дворец я бы тоже обследовала. А уж несколько парящих островков крох, пришвартованных к воздушной пристани и мгновенно активировавших мою внутреннюю коммерческую жилку, в первую очередь. Однако не успела я принять окончательное решение, как по небу внезапно пошла рябь, и где-то высоко затрубили в рог. Вторжение. Обовестили своего генерала с воздуха. Коралловые. Не коралловые, а коралловый. Хмуро констатировал владыка неба. Оушен. Пелена облаков внизу расступилась, к ветве поднимался дракон. Или правильнее сказать пробивался. Видно было, каждый взмах крыльев даётся зверю нереальным трудом. Сопротивление сгустившихся потоков воздуха было таким мощным, что сверху казалось, дракон прокладывает себе путь в скале. И, судя по распахнутому рту Кагана, это было сильно. Невозможно. Как? Как ему удается идти сквозь нашу защиту? «Хватит испытывать моё терпение, Мариэль». Оглушил вдруг изнутри вопль кораллового принца. Да я как бы не собиралась, растерянно пробормотала я, не осознавая до конца, что у меня получилось, получилось оседлать волну их чешуйчатой телепатической связи. Я вообще-то домой уже шла, почти. Ответный рев рвущегося к островам дракона обеспечил нам с Каганом весьма ощутимое землетрясение. «Я...» «О песни!» Наполовину простонал, наполовину прорычал Оушен. «Какой еще песни? Ты часом головой не бился?» «Сейчас. Бьюсь. Аллегорически. И не только». «Оушен, приди в себя!» — помахал я дракону обеими руками. «Я что, пою, по-твоему?» «Не знаю, но твой зов, Мариэль, твоя песнь льется». «Значит, вторжение», — процедил рядом с ухом Каган. «Да какое к вторжение?» — возмутилась я. «Он же один прилетел». «Эта земля священна», — отрезал владыка неба. «Ступивший на нее, повинен смерти». «Догорите вы синим пламенем вместе со своими священными землями», — рявкнула я, оборвав патетику, потому что реально достали. Лишь бы до Оушена докопаться. Можно подумать, ты не знал, что он меня ищет. Прости. Раздосадованно выдохнула я спустя секунду, не отрывая от кораллового дракона взгляда. Это змей меня разозлил. Ты не виноват. Мариэль? Сделав над собой усилие, я быстро обернулась к владыке неба. Спасибо тебе. Ты классный. И ты, правда, дорог мне, очень. Но свой выбор я сделала. Приподнявшись на цыпочки, я чмокнула черного генерала в щеку. После чего пришлось очень резво ретироваться в неизвестность, потому что дракон заревел, так что ветвь закачалась. Разбежавшись, я зажмурилась и с диким визгом сиганула вниз. Падения не было. Полета тоже. Я просто оказалась на твердой горячей спине у Оушена, то есть Багра, его зверя. Моя... Довольно, но все же утомительно, для чуткого внутреннего слуха, проскондировал он. Твоя! Успокоила я зверя, похлопывая по горячему боку. Наша. Обиженно поправил Оушен. Ничего не ответив Коралловому, я довольно заерзала, располагаясь поудобнее. Знала бы, что летать на драконах так прикольно, занялась бы этим делом давно и всерьез. Мариэль, тихий, в то же время потрескивающий, будто на электризованный шепот. «Если не хочешь, чтобы полет завершился совсем скоро, сейчас же прекрати ёрзать. Ещё капельку, и я почти... и не зачем так рычать. А куда, кстати, мы летим?» «Куда ты хочешь?» Я не раздумывала и секунды. «Туда, где нас не найдут».